Допрос. После отъезда Обросимова сменилось два начальника особого отдела и назначили пожилого мрачного в подполковника. В особо отдел пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключённых стала совершенно невыносимой. Многих выживали в особо отдел на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обречённых на смерть, нелепо, однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела. Особый отдел в последнее время работал с большой нагрузкой. Создавались дела, раскрывались заговоры, проводились доследственные исследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали. В марте отца Арсения вызвали на допрос в особо отдел. Допрашивал майор Одинцов, человек среднего роста, с рысый головой, удлинённой формы, отёчным лицом, тонкими губами, разрезающим лицо и бесцветными глазами. Всегда подтянутый в хорошо отутюженном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключённых жестокостью допросов. Но почему ты имел прозвище Ласквый? Или второе? Начнём, пожалуй. А чис Арсений вошёл и встал при входе. Деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на царя Арсения, потом откинувшись на стуле сказал: "Рад познакомиться, Пётр Андреевич". "Рад? Обо мне, вероятно, слышали? Я Одинцов". "Слышал, гражданин следователь". ответил отец Арсений. Ну, а вот и хорошо, батюшка. Начнём, пожалуй. Хорошие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин к нашему разговору сказал: "Говорить и признаваться у меня надо, а то кровью утрёшь. У меня порядочек известный. Начнём признаваться. О чём рассказывать?" "Рассказывай, поп." об организации, которая действует в лагере и преследует цель покушения на жизнь товарища Сталина. Нам всё известно. Тебя выдали. Не чини, раз обо мне слышу. Собравшись в единый ком нервов, отец Арсений молился, взывая к матери Божией о помощи, умоляя её дать ему силы выдержать допрос. Господи, Боже наш, не оставь меня грешного, укрепи владычица небесная дух мой немощный. «Я ничего не знаю. Ни о какой организации и признаваться мне не в чем». «Вот что, поп, играть с тобой не буду. Ты и так полудохлый, тебе все равно подыхать. А мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что тебе диктовать буду». «Граждане следователь, разрешите обратиться к вам с вопросом?» «У меня вопросов не задают, а отвечают». Ну а ты давай, задавай, всё равно тебе подыхать здесь. Гражданин следователь, прошу вас, взгляните в моё дело. И вы увидите, кто допрашивал меня, но я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело. Одинцов тяжело поднялся, обошёл стол, подвинул к отцу Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал: "Кто бы ни допрашивал, а у меня всё напишешь. Нет. Ничего писать не буду. В лагере нет никакой организации. Вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены на смерть. Одинцов подошёл ближе, губы его задрожали и исказились. Тусклый, бесцветный взгляд оживился, и почти заикаясь, он произнёс: "Милый ты мой, ты не знаешь, что с тобой сейчас будет?" Господи, помоги. Только успел произнести про себя отец Арсений, как страшный удар в лицо сбросил его со стула, и теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что всё кончено. Одинцов добьёт его. В какие-то короткие мгновения, приходя в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами и пряжкой офицерского ремня, которые били по лицу. В эти мгновения отец Арсений Молил Матерь Божию, но, не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту, бессознательности и, наконец, затих. Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил «Топили, старика, не доживет до утра». И матерна, с ненавистью, вспоминали Ласкового, следователя Одинцова. Третий раз отец Арсений очнулся, как ему почудилось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила всё в сознании. Пытаясь что-то припомнить, отец Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, казалось, голову. Он захотел призвать имя Божие, молиться. Но, хватившись за начало молитвы, мгновенно терял её. Боль, невыносимая боль вытесняла всё, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал ещё ударов, крика, ещё большей боли, ждал смерти. Возвращаясь десятки раз в сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, отец Арсений в моменты возвращения сознания Всё время пытался войти в молитву, но не мог. Ожидая новых ударов, неимоверная боль, затуманенность мысли отводили и молитву. В один из кратких периодов возможности сознавать, отец Арсений со спогом понял, что он умрёт без молитвы, без внутреннего покаяния. Голову кто-то поворачивал. Что-то нестерпимо жгло и кололо. И вдруг отец Арсений услышу Быстро, два укола камфоры. Осторожнее с йодом, не попадите в глаза. Накладывайте швы. Как мог этот мерзавец так искалечить человека? Осторожно брейте голову. Отец Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чём-то твёрдом и без одежды. Сознание надолго покинуло его. Потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти Больше 3 дней на больничных нарах. Опрядя в себя, пытался понять, где он, у следователя в бараке или ещё где. И с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после двух или трёх фраз боль опять отбросила его в омрак беспамятства. И эта борьба за молитву с болью и беспамятством продолжалась несколько дней. С каждым днем он успевал захватить именно захватить все больше слов молитвы, и, наконец, молитвой победил все. Глаза были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых и заботливых рук. Так же кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его. Голос был с легким еврейским акцентом. «Ну-ну, ничего, выжили. Не думаю, что вырвитесь из этой переделки». Завтра развежу вам лицо. Сам на допросах бывал, знаю эти лёгкие разговорчики, но мы вас починили, почти как новый. Скоро сняли повязку с глаз и головы. Врач, которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с отцом Арсением, давал советы, успокаивал. Тихо-тихо, сейчас посмотрим, дорогой мой, лицо у вас почти без единого шрама. Вот и хорошо, рад за вас. На отца Арсения смотрели два больших, блезоруких глаза в очках. Лицо было мягким и добрым. А задержу ещё вас здесь сколько смогу, говорил Лев Михайлович. Задержу, да не попасть бы вам второй раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьёт. Пробыл отец Арсений в больнице более 40 дней. Расставались с Алёмом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая отца Арсения, Лев Михайлович обеждённо говорил: "Не может так всё продолжаться. Не может, обязательно кончится, и мы выйдем с вами из этого ада и встретимся". И действительно, в 1963 году встретились. Вернулся из больницы отец Арсений в тот же барак, но из старых жильцов его осталось очень мало, большинство угнали на рудник. Говорили, что и следователя Одинцова куда-то перевели. Месяца через три после выхода из больницы вызвали отца Арсения в особый отдел к начальнику. Грузный, неповоротливый человек, со свинцовым взглядом, он внимательно осмотрел отца Арсения и сказал «Живучий ты!» «И один сова перенес, и в лагере зажился. Не мрешь, но это хорошо. Намекали мне тут из Москвы, чтоб тебя не добить. Да кто разберет? Может, на пушку берут? Проверяют? Ну-ну. Живи. На тяжелые работы дам указания не посылать». После этого разговора до самой смерти главного в особой не вызывали. Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах. Записано на основе рассказа отца Арсения нескольким своим друзьям и духовным детям.